Глава десятая. Здравствуйте, я ваш дядя. Белый лимузин первый заметила я. Его нельзя было не заметить. Он сильно дисгармонировал с окружающей средой. В Египте она по большей части тусклая, серая, обесцвеченная яростным солнцем, морской солью и неистребимой пылью, да еще щедро припорошенная песком из недалекой пустыни. Контрастные пятна, вроде усыпанных алыми цветами кустов, или сверкающего белоснежного автомобиля класса люкс на блеклом фоне бросаются в глаза. Лимузин остановился перед входом в наш отель. Водитель в чёрных брюках и белой рубашке вышел, открыл заднюю дверцу, и из неё высунулась сначала резная лакированная трость, а потом нога в серебристом лофере из кожи какого-то родственника нашего Аминхотепа Амат. Я заинтересованно наблюдала за происходящим с балкона, куда вышла с первой утренней чашечкой кофе, собственноручно сваренного в турке. Я это умею». Вторая чашечка дымилась на столике, дожидаясь возвращения из ванной Дениса. К одной ноге в крокодилье Млофере присоединилась вторая. Из лимузина выбрался представительный господин в щегольском летнем костюме из белого льна или хлопка и шляпе в мелкую дырочку. это еще что за ферт денис незамысловато одетый в одно полотенце тоже хлопковый костюм потеснил меня у балконных перил посмотрел вниз потом на меня и к кому по тону было понятно подозревает что ко мне понятия не имею я легко открестилась от джентльмена в хлопково крокодиловом прикиде и зря как оказалось он прибыл по адресу «Господин! Господин Борис!» Заблажил в коридоре обычно вялый и ко всему, кроме Бакшиши, равнодушный мужик с рецепцией. Я прошла к двери, открыла ее и выглянула из аппарта. Через секунду над ухом у меня засопил Денис, еще через две открылась дверь номера зямы и Алки. Любопытство — наша семейная черта. Мужик за все уже стучал в дверь аппарта наших старейшин, очень затейливо сочетая настойчивость и подобострастие. «Шестьдесят лет уже, Борис!» Папуля распахнул дверь так решительно, будто собирался метнуть в проем гранату. «Чего надо?» «Гости, Борис!» Мужик попятился, спиной вперед отступил вглубь коридора и за угол. Там что-то льстиво пробормотал, но больше к нам уже не вышел. Зато появился господин, которого мы с Денисом видели под балконом. Размеренно постукивая тростью по мраморному полу, он прошествовал по коридору, на ближних подступах вскинул руки и радостно провозгласил «Борья, друг мой, ты выглядишь очень солидно!» По-русски он говорил бегло, но с легким акцентом, сильно нажимал на «р» и жонглировал ударениями. «Ахмед!» популя борясь с предательской солидностью, втянул живот, Тоже раскинул руки и пошёл ему навстречу. Они обнялись и даже потискались, отрывая друг друга от земли. «Кто это?» — шёпотом спросил меня Денис. «Не знаю», — ответила я с досадой. «Не люблю чего-то не знать, даже мелочей. А тут целый господин класса люкс, на лимузине и в крокодиле». «Фарья!» Ахмед выбрался из медвежьих объятий пуле, склонился над ручкой мамуле «Ты все такая же красива! Почему я тогда тебя не украл?» «Когда тогда?» — пробормотала я. «Плохо, плохо я знаю семейную историю». «Сто лет назад» — донеслось от соседней двери, где нарисовался Зяма. «Ты еще мелкая была, не помнишь. Это дядя Ахмед». «Казим!» Дядя Ахмед отлепился от мамолиной ручки, процокал с тросточкой чуть назад и потрепал зяму по взлохмаченным кудрям, для чего ему пришлось привстать на цыпочки. «Совсем большой стал!» «Сейчас будет твоя очередь», — шепотом предупредил меня догадливый Денис. И точно, дядя повернулся ко мне. Теперь я смогла рассмотреть его лицо, смуглое, с аккуратным носом и большими выразительными глазами. Египтянин, точно. На фараона Рамзеса похож. Крошка Ина! Дядя фараон оглядел меня, поцокал. Тоже большой и такой же красиво, как Фарья. Украсть не позволю. Вежливо, но твердо сказал Денис и обхватил меня поперек живота, прижимая к себе. Муж! Дядя наставил на него палец пистолетиком, засмеялся. и снова развернулся к Папуле. «Ты позвал? Я приехал. Поговорим?» «Поговорим». Папуля приобняла его за плечи, и они скрылись в апарте, откуда через минуту со словами «Ну, не буду вам мешать», выпорхнула мамуля. «Дети, завтракать пойдем в кафе», объявила она нам, сдергивая на плечо сумочку. «То есть разговор у них там будет тет-а-тет?» Я с сожалением посмотрела на дверь апарта, где остались папуля с гостем. Хотелось бы послушать. Я бы, может, не постеснялась поотираться под дверью, ловя отголоски разговора в номере. Но Денис и Зяма предсказуемо отреагировали на волшебное слово «завтрак», как боевые кони на сигнал трубы. И уже через пару минут, быстренько собравшись, потянули нас салкой к выходу. На лестнице мы разминулись с мужиком за всё. Он тащил корзину, из которой задорно торчали зелёные хвосты ананасов, а под ними что-то предательски звенело и булькало. «Ахмед разве не мусульманин?» Удивилась я появлению спиртного. «Он долго жил в России», — на ходу ответил Зяма. Развёрнутый рассказ об этом дяде мы услышали от мамули, сидя за столиком того же уличного кафе, где недавно встречались с Галиной, вода ей пухом. «Это Ахмед Рашид, старый друг вашего отца». Сказала она с удовольствием, уплетая какую-то вкусную кашку с сухофруктами. Несмотря на то, что мусульмане днём в Рамадан пищу не принимают, для туристов и иноверцев многие местные кафе и рестораны открыты с самого утра. Сейчас он генерал и как бы даже замминистра обороны Египта. Договорила мамуля, и Денис поперхнулся. «Где же наш Борис Акимович обзавёлся таким другом?» спросила Трошкина, по лицу которой было видно. Ей приятно, что мамуля всех нас, без разбора, причислила к популиным детям. «И когда?» Добавил свой вопрос Денис, явно впечатлённый высоким званием старого друга. «О, давным-давно! Даже раньше, чем познакомился со мной!» Мамуля отковырнула ложечкой кусочек апельсинового желе, всунула в рот, восхищённо замычала. «М-м! «Как вкусно!» И почти не меняя тона, расслабленно радостно продолжила. В 80-е годы Египет, несмотря на охлаждение отношений с СССР после войны 1973 года, продолжал получать советскую военную технику, включая танки. Для обучения местных кадров часть перспективных офицеров отправляли в советские военные училища. Наш добрый друг Ахмед Рашид с отличием окончил египетскую военную школу, и был рекомендован для обучения за границей. Благодаря связям его семьи, какой-то близкий родственник Ахмеда служил в армии при президенте Мубараке. Он попал в программу обмена и был направлен в то же высшее танковое командное училище, которым учился и ваш папа. «Казань, значит», — обронил Денис, показывая, что он отчасти в материале. В училище Ахмед освоил советскую бронетехнику, изучил русский язык, и завёл полезные связи среди наших офицеров и других иностранных курсантов. Из Сирии, Ливии, Анголы. Он очень умный наш Ахмедушка». Мамуля ласково улыбнулась чашке с кофе. И после возвращения на родину быстро продвигался по службе, так как Египту нужны были специалисты по советской и российской технике. Особенно после восстановления отношений с РФ в 2000-х. Отдакнул Денис, и я посмотрела на него с удивлением. «Сам знал? Или от Папули услышал?» Не зря же экс-полковник и экс-майор проводят вместе так много времени, что мне уже впору ревновать. Подробностей я не знаю, но в курсе, что Ахмедушка командовал танковым батальоном, участвовал в модернизации здешней армии и был задействован в операциях против террористов на Синае. «Я о Папулиной военной службе столько не знаю, сколько ты. о карьере какого-то чужого египетского дяди. Не выдержал Зяма. Не забыл, как его держали на скудном информационном пайке, не давая широко, с размахом втыкать булавки в карту мира. «Это Ахмедушка-то чужой?» — удивилась мамуля. «Он меня замуж звал? Да ваш папа вмешался, украл меня первым». «Кстати...» Я вспомнила, что в словах египетского дяди меня особенно заинтересовало. «Наш зяма для него Казим. Почему так?» «Вот только не надо думать, что я назвала сына именем какого-то родственника Ахмеда». Мамуля закатила глаза. «Ничего подобного», — объясняла уже много раз. «Казимир — старинное польское имя. Но Ахмеду привычнее арабское Казим, и он считает, что это одно и то же». «А что означает арабское имя Казим?» — заинтересовалась Трошкина. «Молчаливый, сдерживающий свой гнев». «Ха, это точно не про зяму!» — хохотнула я. «Он у нас сплошная экспрессия». «Кто бы говорил!» — предсказуемо возмутился братец. «Но давайте мой характер и темперамент обсудим позже. Мам, закончи свой эпический сказ про дядю Ахмеда». Могу только пунктирно, мы давно не виделись». Мамуля доела желе, допила кофе, промокнула губы салфеткой. В 2010-м или около того, благодаря лояльности режима прессиссии и отсутствию связи с арабской весной, Ахмед Рашид стал генералом, а пару-тройку лет назад — и замминистра. Египет же продолжает закупать российские танки. Понятно. Его советское образование дало доступ к элите, а с российскими военными помогли в закупках оружия», — кивнула Трошкина. «Какие все грамотные, а? Политически информированные». «Так скажите мне, раз вы такие умные, зачем он здесь сейчас, этот важный дядя?» Ответа на этот вопрос я пока не слышала. «Это же очевидно!» Недоуменно поморгала на меня Алка. Борис Акимович наверняка обратился к облеченному властью старому другу, чтобы заручиться его поддержкой в сложившейся ситуации. Мало ли, как дело обернется. Вдруг местная полиция попытается повесить труп Галины, к примеру, на тебя, на тебя или на тебя. Зяма поочередно указал ложечкой в сахарном песке на меня, мамулю и Алку. Тут-то дядя Ахмет и вступит в бой. Защитит вас, серых и убогих. Чего это мы убогие? набучилась я. Ладно, просто слабое. Поправился братец, но не выдержал. Ехидно добавил «умом». «Что, я не прав? Скажи, Дэн!» «Я понимаю, что вы это не нарочно но впутываться в криминальную историю в чужой стране было крайне неразумно и рискованно». Вздохнул Денис. «И в этом плане хорошо, что у Бориса Акимовича есть такие связи. Я, в свою очередь, «Что? Что ты?» Оживилась я. Хотелось уже узнать, удалась ли мне вчерашняя манипуляция, результатом которой должно было стать получение информации о Балике. Я тоже попросил своих друзей и бывших сослуживцев кое-что узнать. Не разочаровал меня, милый. «И?» «Не так быстро. У меня на замминистра выходов нет». «Эх, всё-таки разочаровал». Мы без спешки закончили завтрак, зашли в супермаркет купить чего-нибудь вкусненького к обеду, а когда вернулись в отель, папуля с его другом там уже не было. Как и белоснежного лимузина у крыльца. «О, это теперь надолго», — сказала мамуля. Впрочем, очень спокойно, без всякой претензии. И очередной день отпуска покатился своим чередом.